Глава 3. Натреснутый совет Ефеса. «Явись!» Трижды за время пути Филипп слышал призыв их головы, который обращался к нему и ко всем старейшинам. Подъезжая, граф оглядел молчаливый замок, который гудел и шумел будто живой. Впервые замок был полон, как во времена своего расцвета. Однако, как солнце ярко лучит в полдень, Так в парве Нью-Йорка лучит ин закат. Только что прибывшему гостю тут же заспешился менящим меняющим шагом управитель Джедруссек в своей алой мантии, Его левая рука покоилась под одеждой. Приблизившись он замер в поклоне, правда, не таком вежливом, как прежде. "Вам позволили явиться сюда вновь?" неуверенно спросил он. Филипп окинул управителя ледяным взглядом, пытаясь разобраться, насмешка ли это над изгнанным старейшиной или незнание. Но взгляд же Друссека был настолько застращенным, к тому же и рука его явно больная покоилась под мантией, что граф понял, в том беспорядке, что сейчас творится, даже управитель не справляется со своими задачами. Позволили, спокойно сказал он. Подготовь комнату мне и слугам, и сообщи господину Франциссу, что я прибыл с важными новостями. Хорошо. Скоро как раз намечается совет касаемо графини Лилиадон, заметил же Друссек после небольшой заминки. Гарон де Данталь уже прибыл, увидев отрицательный измах головы, граф продолжил: "Что-нибудь известно о его прибытии? Где он?" "Я не ведаю. Наш господин в последние дни он сильно занят, поэтому мы не рискуем нарушать его покой. Кто будет на совете? Точно не знаю." поджал губы управитель Если не знаешь, слуга, так скажи хотя бы кого еще нет Просил граф как можно сдержания Нет Марка Горнея Синестари а также Федерика Гордого и Намора из Рудников Филипп фон Детестымаро не ответил но подумал что значит остались лишь те кто жил на крайнем севере «Пойдемте со мной сообщил Растерян уже друсак Нужно найти других слуг, чтобы подготовить вам покои. Давно замок не был так полон. Да, полон. Так что и слуги, и конюхи сбиты с ног. Женрусек печально вздохнул, поправил больную руку, которая ему повредил во вспышке ярости его же хозяин, и повел нежданного гостя по череде темных коридоров. В замке было не протолкнуться. По пути Филипп встречались те старейшины, с которыми он хорошо общался, и те, кто был едва знаком ему. И даже те, о имени которых приходилось лишь догадываться по внешнему виду, здесь имелись старейшины, совсем молодые, занятые пока лишь накоплением богатств. Они, с любопытством смотрели на осанистого графа Тастемара и тут же спешили дальше, будто каждая их минута стоила большого злата. Здесь были старейшины едва живые. Старики Винерфред и, и Сигберт уже не имели ни носов, ни ушей. А на их черепах земляного цвета висели паклями пучки волос. Они ходили как звери, ковыляя и пригибаясь, одетые в одежды буквально ради приличия. И не обратили они на граф Астамарова ни единого взора, но не от презрения, как вещала когда-то Амелотта, а скорее от того, что мало что на этом свете их теперь интересовало. Наблюдая за их лицами, Филипп понимал, что даже захотя они снова примкнуть к миру живых, Мир живых уже не примет их. Чуть позже его пригласили в прибранную комнату. Там, положив руку на грудь, где покоилась ценнейшая карта, граф принялся устало дожидаться встречи с Лётой. Он знал, что теперь его выслушают. Спустя несколько дней старейшины собрались в пещере под замком. Грёмы, хранящие на лицах маску беспристрастия, в давние времена их было куда больше, и каменный стол, высеченный из гранита, еще носил память о тех пятидесяти, что держали в своих руках власть над севером. Но сейчас их насчитывалось едва лишь двадцать пять. да и владения их с каждым веком неумолимо сокращались, становясь все меньше и меньше. За одно предательство Мариэль де Лелиадан они потеряли четыре дара крупнейший феод ноэльское графство, а также тот денежный банковский ресурс, что позволял им нанимать и передвигать по карте своих владений войска, создавая из клана грозную силу. Пусть и старую, но силу. Все глядели на главу. Лёта молчал. Он лишь перебирал пальцами, которые оканчивались длинными желтыми ногтями, свой рубиновый браслет. Наконец он поднялся с каменной скамьи и обвел совет тяжелым взором, остановившись на миг на Филиппе, рука которого еще была обмотана из-за передачи воспоминаний. Затем он сказал протяжно над треснутым голосом: "Мы все знаем, зачем собрались здесь. Веками наш клан Сирес твердо стоял, упираясь ногами в край Северного горного хребта, а головой в южный залив Мы покорили эти земли еще в те времена, когда посреди ковыльных степей за ночь вырастали горы. Нам сопротивлялись другие старейшины. Однако они пали под нашей карающей дланью. Нам сопротивлялись королевства, но мы их побороли, заставив признать нашу силу. Сейчас наша власть неоспорима. Мы правим севером. Но все ли враги побеждены нами? Обратив в графу свои словно оброши льдом серые глаза, он продолжил: "Филипп, твой род то столетиями правил перепутными землями и служил на благо клану. Однако, глаза мои закрыл враг. больше твое присутствие здесь оспорено не будет, и даже более отныне я доверяю тебе носить и оберегать карту до окончания обмена". Такова моя воля и священная клятва. Последнюю фразу он выговорил на хор Афи, произнеся таким образом нерушимую клятву. Так встань! Встань и поведай, с каким доселе незримым врагом мы столкнулись? Кто посмел лишить нас ее?» Тут его голос едва дрогнул, но он так и не смог назвать имя Муриэль. Филипп поднялся, спокойно кивнул, принимая извинения. Его честь была восстановлена. Затем он взглянул на всех ясным холодным взором и стал рассказывать. Рассказ его был очень долгим, потому что он старательно вкладывал в свою речь даже мельчайшие детали, которые могли оказаться важными для совета. Сначала он поведал о встреченном им маге Зостри Рашасе и его задании доставить мешок шинозы, затем о существах, способных творить магию в человеческих телах, в велисиалах, Все его долгие поиски, в которых он очень старательно распутывал этот сложный клубок истории, который сейчас раскатывался на глазах старейшин, это уже не казалось им безумием. Да и сам граф Тостымаро теперь в их глазах наоборот стал тем, кем он должен был стать изначально пророком грядущих бедствий. А когда речь зашла об быстринном лечении императора Кристиана, то лица у половины совета вытянулись Все стали в уме высчитывать, когда они впервые услышали об этом ямесе, и с удивлением осознали, что все единые северные божества действительно следовали строго друг за другом. Затем Филипп поведал о своей догадке касаемо того, что заключённый в Мареэль Твильсиал не способен связываться со своими братьями и сестрами из-за личины старейшины. В конце его утомительного рассказа, который был страшен своей правдой, последовали результаты изнуряющей погони. Когда он все таки настиг графиню Лилиадан, которая окольными путями направлялась к порту, чтобы на корабле попасть в Детхай, а уже оттуда в Ноэль, ибо она опасалась перехода через Гейерварский переход. Хочу тебя огорчить, но я всегда была той самой Мариэль, которую знал Совет. Мариэль, что спасла Совет от Теуха, пожертвовав семьей. Либ закончил свою речь фразой затерянной в горах пленницы. Она не могла, шипнула Милотта Демарен. Однако смогла. Гулко отозвался Ярл Барден. Это обман. Снова воспротивился Милотта. Я знаю ее с тех давних лет, когда еще половина совета не родилась. Мари всегда была предана клану. Она любила его всем сердцем. Она любила нас всем сердцем, потому что мы были ее единственной семьей». О, я помню ее плачущий взор, когда она убаюкивала на руках мёртвых Марулеона и Юлиан в грязском зале. Её нынешний сын получил свое новое имя в память о тех временах. Она не могла. Так что все это обман, попытки этих мерзавцев запутать нас. Они подменили ее недавно. Милода испуганно поджала губы. Никто ей не ответил. Все погрузились в черные и мрачные размышления. Филипп поглядел старейшин. Может и выглядевших внешне молоды, но в душе, с согбенных жизнью стариков, они все боятся, думал он. Боятся того, что произойдет, если Мариэль действительно была подменена с самого начала, и их мир тогда изначально был выстроен на лжи. Тогда не будет веры даже тем, с кем они прошли войны. Они цепляются в свою светлую память о молодости, а те, кто не цепляется, уже живет больше по привычке нежлений необходимости, превращаясь в зверьё. Наконец, чуть погодя тишину нарушил барон Теорат Чёрный, который едва прикрыл свои хищные чёрные глаза в размышлениях. Как они смогли убить Ярвина? спросил он. Его нашли изрубленным, ответил Лёта. Его изрубили на столь мелкие части, что дар его отказался жить. Чем изрубили? снова дотошно спросил Теорат. В его комнате в пенале лежали ножи для очинки перьев. Ими и убили. Хорошо, кивнул Царат. Теперь по опыту двух старейшин мы достоверно убедились, что верисиалы точно не способны влиять на нас непосредственно, а лишь через окружение, применяя его. Затем он посмотрел на Филиппа. Знаем теперь и то, что они не способны вселяться в зверя или птицу иначе им ничего не стоило бы отыскать узилище морель по воспоминаниям какой-нибудь парящей в небе гарпии, которая видела идущих по снегу смертных. Следовательно, они зависимы от присутствия человека. Да, согласился Филипп. Если у меня еще были сомнения касаемо звериных тел, от чего пришлось идти на риск, то они рассеялись после прихода Гаара, который перебрался в пастуха. Что касается людей, Похоже, что им нужен не человек как таковой, а его человеческая форма или форма, обладающая человеческим сознанием. Ведь они смогли занять тело учителя Юлиона, некоего Вицелли, а тот был вампиром. Но почему именно человеческая форма, а не звериная, например? задумался Теорат. Ведь зверей в разы больше, чем людей. Тогда почему сразу не те бессмертные твари, о которых рассказывают легенды? Развил мысль басовитый Ольстер. — "Если они подтвердили, что это именно они изгнали всех бессмертных устрашающих тварей, заставив забиться их по углам, то почему бы им не занять их могучие тела из за магии, — предположил Филипп. "Возможно, звериная личина, будь то сова или мышь, слишком тесно для них в качестве кувшина, что ли? Демоническая же личина вроде вампиров им подходит" Но как я могу предположить, она ограничивает возможности маготворства, потому что вампиры со слов того же колдуна Зостры устойчивы к магии, а значит, они ее также поглощают. Ну а полностью бессмертные формы. <coughs> в них веля села беспомощны и могут полагаться лишь на силу рук. Таким образом, никто не подходит в качестве сосуда лучше, чем человек. Тем более людей сотни и сотни тысяч. И они постоянно растут числом, в то время как демонов много меньше, а бессмертных и вовсе единицы. «Остается понять, для чего они все это затеяли. подытожил сухо сухут Черный. Если бы они смогли предвидеть все, они бы правили временем и ситуациями более разумно. Тогда бы им не понадобилось искать тебя, дабы выяснить, где захоронена Мариэльт. Да и не стоял бы ты здесь, Филипп, прижимая к сердцу карту. Значит, предвидение доступно им не в полной мере. Но зачем это все? Не исправляют ли они сейчас свои прошлые ошибки? Или к чему-то готовятся? Закончил задумчиво он. Хватит об этом. Плют едва хлопнул по каменному столу ладонью, пресекая подобные разговоры. От этого терат Черный презрительно усмехнулся. Но усмешка его осталась неувиденной, ибо он сидел с краю стола. Голова совета снова грузно поднялся со скамьи, подобрав мантию и нахмурился. Затем он обратился к старейшинам, разглядывая их почти в абсолютной темноте. Сейчас перед нами стоят куда более важные вопросы. Вопросы не грядущего, а нынешнего, которые нужно решить первоочередно. Ко дню весенних празднеств смертных явится их посланник, чтобы получить карту с месторасположением с ее месторасположением. Но перед переговорами мне должно узнать, не продолжает ли враг сидеть здесь и слушать мои речи. В пещерном зале тут же воцарилось напряжение. Многие из трех присутствующих подняли свой взор, и взор этот был преисполнен затаенного, а кое-где и явного негодования. Все поняли, о чем идет речь. О Агианеш а точнее, о передаче с помощью него воспоминаний каждого члена совета его главе. Это позорный обряд, зло заметила Милотта. Повторяю еще раз. Глухо отозвался Лёта. Я не потерплю врага в своем окружении. Но это противоречит всем нашим традициям и законам, воспротивилась Милотта. Даже взывание к священной клятве на крови, которая течет в наших жилах, Не обижует распахивать память Геянешим. Это добровольное дело. А когда мы выступали против нашего врага, то Геянеши вовсе заменялся обыкновенной клятвой. Клятвы не работают против них, сказал Лёты. Даже испей мы все Геянеша, заметил осторожно Тиарат. Они могут проникнуть в замок с прислугой. Хорошо, мы проверим прислугу проверим предположим сегодня и убедимся что она не подменена а что мешает подменить ее завтра пусть даже в лечении вампира они будут ограничены в творении магии а что помешает им подменить кого-нибудь из нас сразу после проверки геянешем что помешает подменить вас сирес тебя прав», — выпалила, будто каркнула милота геянешем ты лишь внесёшь смуту в наши ряды Мы и так пострадали, лишившись Мари, она вздохнула, а сквозь ледяную маску проявилось горе, сделавшее ее сморщенное лицо живым. Они захватили ее. Зачем? Зачем им нужен кто-то еще, Лёты, если у них была она? Теперь здесь остались лишь мы одни. Тут из-за стола донеслось полузвериное ворчание. Знают она все. Все! Знают. Обыграли проворчал Венефред. Венефред обозрел совет своими блеклыми глазами, лишенными цвета, они у него были почти белыми. Лицо у Венефреда походило на лицо выкопанного из могилы мертвеца. Он жил как зверь уже много лет. Его волосы висели на голове редкими пучками, он уже начал терять их, как теряет всякий старейшина, забывший о том, что такое кровать и тёплый очаг. Инефред жил вместе с Сигбертом в далеких снежных горах Филонона, соседствуя с ярлом Барденом. Но питались эти двое часто не людьми, а зверьми, потому что уходили слишком далеко от поселений. его иссушённое сердце с трудом билось в чехлой груди, но ни один из старейшин не рискнул бы бороться против Венефреда, вампира старого, опасного и нелюдимого. В совете начались горячие споры, Геяны считался унизительным напитком. Никто не желал выворачивать свою душу. Никто не хотел, чтобы ему заглянули в сердце, потому что зачастую там обитали и страхи, и сомнения, которые каждый тщательно прятал. Почти все те, кто был весьма молод, может и не противились показать свои воспоминания, льёты, но они глядели на тех, кто был древнее. А вот все древние, те, кто был старше тысячи лет, вот прямо отказались под разными предлогами. Лед "Лёте сидела, лицо его перекосило холодная усмешка того, кого предали и готовились предать снова. Ведь он понимал, что большая часть старейшин в 1213 году, в тот переломный момент, когда клан Сир Эс готовился обратиться в прах, думал о переходе в противоборствующий клан Теух, и выявление этого впоследствии передачи воспоминаний могло не просто пошатнуть, а и вовсе разрушить репутацию любого старейшина. Леото был славен своей мстительностью, пусть даже и старой, но мстительностью. Разве это не он приказал иссушить всех теух до единого, даже тех, кто клятвенно обещал служить ему на крови? Горон? Где Горон? поинтересовалась Милотта. У нас остался один единственный мнемоник, способный разрешить этот вопрос. Но почему его нет? И правда, где эта шельма? — Нулька спросил Ярл Бардан. «Гарон прибудет летом, содержанным гневом ответил Лёты. Я столько ждать не собираюсь. Мне нужны доказательства преданности клану, подтверждение того, что все находящиеся здесь, сидят за этим столом, не зазря. И я смею потребовать от вас исполнения обряда, ибо это не входит в священную клятву. Но каждый из вас должен решить, хочет ли он и дальше касаться этого каменного стола высеченного на моих глазах из стальной скалы. Таково мое решение. Что касается других дел, продолжил глава уже ледяным голосом. Наш крупнейший ноэльский феод остался без наследника. Поэтому мне потребуется старейшина, способный провести войско через Гейерварский перевал, чтобы успеть захватить власти в графстве и в Цветочном банке а также успокоить там волнение. Срес прокашлялся Инсукимский, один из молодых. Боюсь, что в банке захватить власть не выйдет. Почему Инсукимский заволновался, чувствуя на себе тяжелый взгляд головы. Однако он не мог промолчать, понимая, что как банкир обязан сообщить о том, что не все в этом меняющемся мире уже захватывается силой. «Цветочный банк является по сути казной Ноэльского графства, да. Но по бумагам он независим, – торопливо сказал он. На данный момент эта казна должна быть почти опустошена, потому что те слухи, что передал графу от Тастымарова управляющий Ярвина, это верная правда. Из казны Ноэльского графства была оплачена как глёвская война в Стоксе, так и готовящаяся война на юге. Так что можно считать, что почти вся Ноэльская казна сейчас покоится в других королевствах в качестве займов. Чтобы вернуть эти займы, нам нужны представители графского рода Лилиаданов, или Юлиан, или Мариэльд, и никто более. Только они, властны над ноэльскими управляющими первого и второго порядка. Вместо них можно было бы использовать их гербовый перстень, который широко известен в узких банковских кругах как заверительная печать. И банкир пугливо поглядел на граф Астомара. «Но похоже, что голубой Алеандр для нас безнадежно утерянс. Мы получим Юлия надели Лиадона в ходе обмена", заметил и своим тоном, пресекая любые возражения. Банкиру оставалось лишь покорно склонить голову, будто признавая свою неправоту и соглашаясь с приведенными доводами. На деле он лишь побоялся воспротивиться. Что для бессмертного полгода год ожидания обмена пленниками это миг, но для банковских дел это долгий срок. Не стал высказываться и Терат Черный, хотя его обсидиановые глаза и блеснули в скрытом несогласии. Ноэльское графство, самое богатое из всех наших феодов, под это уже Я готов одарить частью его доходов того, кто продемонстрирует истинную преданность клану то показав воспоминание, двинется к Ноэлю во главе моего смертного войска. И он обозрел совет, задержал взор на филонылонском ярле. Барден, ты один из самых умелых военачальников клана. Там уже не в ходу северный язык, ответил вместо ярла Тират черный. Как такое возможно? удивился Лёта. Возможно, Ноэль-цы давно уже не северяне, ни умом, ни бытом, ни речью. Они говорят на эльском языке, а на нем не говорит наш исключительно северный барден. Йерл Барден кивнул. Мне на этом дренном юге делать нечего, льёта, подтвердил он. После Геянеша мне пристало отправиться в Брасуденто. Раз уж это дерьмо всё-таки случилось, то надо подхватить дела Филиппа, пока он будет здесь. Нельзя позволить этому Ямесовскому выродку взять брасу студенто. Нельзя. Лучше было бы сразу зайти в Глиофию да поздороваться. И Барден свирепо усмехнулся, сверкнув клыками. Да вот у нас нет ни осадных орудий, ни большого войска. Так что мы встретимся с этим куском бога там, в Солроге. я из него всю кровь выпью. Хорошо, хорошо, самоносился Лёта. Да, в Солроге ты нужнее!» Тогда будет лучше, если туда отправится тот, кто владеет тайльским языком и знает местные нравы. и взглянул на нескольких старейшин, живущих или некогда живших рядом с Югом. Это был рыжебородый Олстер Архейс, знающий язык скудно по общению с проезжими купцами, но все равно знающий. Это были Тират Чёрный и Шауни Дебек, живущие подле порога Юга всю свою жизнь. А потому прекрасно владеющие всеми южными и околоюжными языками и наречиями. Это также были и два помещика, Джазелондару и его нареченный сын Тиргот. Они вдвоем занимались торговлей с морским побережьем, поэтому ведали, на чем и как там говорят. Помимо них имелся еще и затворник Горди Яхт, живущий в горах Альбауса, и севернее Ноэле. Изредка он спускался в человеческие поселения, ходил в них, слушал речи, сносно говорил по аэльски. Ибо в давние времена бывало навещал сам Мумариэль далилиадан, пока не обрек сам себя на одиночество. Их было шестеро, тех, кто мог возглавить поход в Ноэль. Однако взоры всех были прикованы прежде всего к Тирату Черному. Всем казалось, что именно он должен вызваться первым, чтобы захватить эту золотоносную жилу Нуэль. Но барон молчал, прикрыв черные глаза молчали и прочие. Никто не рвался выразить свою верность. Так и тянулось время. Почему никто не желает доказать клану преданность? Просил грозно Лёты. Олстер, ты века правил у берегов залива и во времена кровавой войны водил армии. Олстер рыжебородый молчал и хмурился, положив лапище на стол. Всей душой он рвался к солнечным берегам юга, мечтал когда-нибудь увидеть воочию ласковое море но его обуревала смутная тревога грядущей беды он не успел ни согласиться ни отказаться когда в дело вмешался ярл Барден Тихий ярлу не хотелось отпускать от себя своего единственного родственника поэтому он мотнул седой рыжей головой и пробасил со мной пусть едет помощником будет дерьмо будем разгребать вместе потому что я не буду разрываться и на Солорок и на Ефасу и на Филанелон. Пусть в Ноэль поедет кто-нибудь другой. Я бы не торопился туда ехать, на самом деле. сухо заметил Тират. Как я понял из рассказа графа, тот маг по цель не являлся верховным магом Дэтхая. Думается мне, что он занимал это политическое место намеренно. А целью его было прежде всего уберечь, но от посягательств детхайских южан. Кто знает, сколько веков он заботился о нем. Сейчас же южан ничего, кроме страха сдерживать не будет. Но когда они все узнают, что на графиню Лиллиадан напали, они уже должны были узнать. Вот мы и покажем свою силу, Терат, сказал Лёта. Как бы только юг не показал нам ее, — осторожничал барон. Ты тоже отказываешься ехать? спросил Лёта. Боюсь, что мне это не по силам, ответил Тират. Я не содержал и не содержу войска, не умею их водить, как водили все наши прославленные северные воеводы. его тонкие губы растянулись в легкой насмешке. А не содержу, потому что у залива надо выживать иначе, нежели на севере. Войско у нас куда неповоротливее, чем навьюченный золотом мул. Да и как говорят смертные, Ноэль может статься тем ломтем, которым можно подавиться. Многие из старейшин при этих словах задумались. Леот это не смущало. Он продолжал настойчиво искать глазами претендента, пока наконец свою преданность не пожелали высказать двое старейшин Джозелон и Тиргот. Это были небогатые старейшины, поэтому пусть поход и обещал быть нелегким. Но они уже грезили о том баснословном богатстве, что получат с ноэльских проездных пошлин. Уолстер же же лишь отмолчался, сочтя вмешательство своего старшего родича решающим. Когда Филипп посмотрел на него, то он и вовсе покачал своей рыжей головой, как бы говоря, что чертова судьба снова насильно тащит его на север. Другие сидящие в пещере будто и вовсе не интересовались происходящим. Они были здесь лишь потому, что обязаны были прибыть из-за столь громкого предательства. До этого многие из них появлялись столь редко, что и вовсе перестали вникать в дела клана. А некоторым уже попросту не хотелось лишний раз озадачивать себя, ибо они скорее не жили, а существовали по привычке. И Филипп разглядывал их из-под хмурых бровей. Он разглядывал полуживую, отрешенную паитрис с странно молчаливыми лотту. Дремлющих Винифреда и Сигберта, и ненадолго его мысли сместились с приближающихся переговоров к той ночи, когда Мариэль говорила о бессмертии и старости. Стоило ситуация смениться с отсиживания в замках до войны, как заскрипели кости и разломались ржавые мечи. Как же мы старые! — устало подумал Филипп. Поздней ночью из молчаливого замка отбыла герцогиня Амилота де Марен. Герцогиня сослалась на необходимость успокоить восстание в своих землях, которое учинил ее военачальник. Но все понимали: ей требовалось в уединении почтить память своей подруги, что была ей сестрой. За все эти дни никто не услышал от нее ни единого вредного слова. Она ходила гримом по высоким залам, больше не хватаясь привычно за рукав подруге. Голова ее поникла, морщинистые губы поджались, и старая герцогиня теперь чаще глядела себе под ноги, на холодные граниты, свои кружева, словно была мыслями в прошлом. Искала ли она ответ на вопрос, с какого момента началось предательство Мариэльд, или просто погрузилась в какие-то другие размышления, неизвестно. Ее душа была сокрыта из самых сокрытых темных пучин. Амилота пообещала вернуться, чтобы показать свою память Горону и доказать преданность клану. Но после ее отъезда в воздухе витало ощущение, будто ее здесь больше не увидят. Ее не интересовали ни походы на Ноэль, ни грядущие переговоры, ни перемены совета. Стоило графине Мариэль исчезнуть из ее жизни, как сама ее жизнь, кажется, потеряла всякий смысл. Мари не предавала, утверждала растерянно она. Не предавали и мы. Мари жертва жертвовалисяла. Как порой всего навсего один вытащенный из основания крепости камень может порушить эту крепость, так и совет после предательства одного его участника стал погружаться в тягостную апатию. Следом за мелоттой исчезли из замка те, кто не мог по каким-то причинам участвовать в походе в Ноэль, исчезли некоторые старики, чувствующие себя неуютно в стенах этого похожего на человеческие жилище замка. Они вернулись к себе в леса и уже более не являлись сюда. понимая, что этот мир не для них. Легла спать в свои ледяные пещерные покои под замком Пейтрис, Причем сделала она это вопреки тому, что ее супругу как никогда нужна была поддержка. Ее молчаливый протест против этой жизни уже был явен каждому. Притаилась в своей комнате прекрасная Аска, но уже от другого чувства. Чувство тягостного понимания того, что в совете происходит нечто дурное, болезненное. И хотя Лёты продолжал гневно настаивать на исpite Гянеша, события последних месяцев показали: это уже не тот Лёты фон де Францис, каким он был тысячу лет назад. Доверие и уважение к нему подорвались, поэтому после отбытия герцогини многие последовали ее примеру и на момент переговоров удалились из замка под благовидными предлогами. Филипп встретился с бароном поутру, когда цветущий сад был окутан туманом. Терад Черный вместе со своим вечно нежным другом Шауни де Бекком собирался обратно домой. Кобылка под ним была резвая, жилистая и все норовило укусить кого-нибудь. Но барон успокаивал ее короткими хлопками по шее. "Хороша", заметил Филипп, подойдя к сидящему в седле барону. Но норовисто, будто не кобыла, а жеребцующий конь. Она горячекровная, важно улыбнулся Тират. Он тоже любил лошадей. У нее южные песчаные крови, оттого и нрав такой. Дорого ли обошлась она тебе? <смех> Дешевле, чем обошлась бы век назад, усмехнулся Тират. Юг наступает, или тордийские аристократы теперь предпочитают горячекровных южных лошадей, нежели солровских северных. А через век боюсь, даже в твоем, солурге конники будут требовать под седло именно южную. Филипп тоже усмехнулся, понимая намеки. Проводив товарища до ворот, он поглядел ему вслед и вернулся в замок. Многие в тот день засобирались в дорогу, и от ворот той и дело отъезжали всадники. А под ночь началась подготовка к выступлению на Ноэль, чтобы захватить его раньше южан. Прытки гонцы покинули молчаливый замок и поскакали во все стороны подвластные семье семьи Франциссов города. Через две недели, созвав войска от Ефасы должны будут выступить порядка четырех тысяч пеших и 400 конных воинов. Они двинутся под черно-красными знаменами Ефасского графства к далекому морскому Нуэлю, а поведут их два помещика, Джазелон Дару и Тирготт. Но ну Филипп продолжил свою роль стража, не засыпая ни на миг, ожидая подлого нападения. Рука его постоянно покоилась у груди, а сам он вслушивался в каждой шорох и замка. Больше всего он ожидал удар именно здесь, где его невольно окружали слуги и старейшины. Но ночи пока были спокойны. В малой гостиной перед потухшим огромным камином сидел Ольстер Архейс, прозванный Рыжебородом за свои огненно-рыжие космы. Опасно это, затея! так далеко вторгаться в южные земли, говорил он. «Ох, заманчивая, но опасно. Имел я тесные отношения с южанами. Они все, в общем-то, живущие вдоль залива, уже южане. Подлое это народец! хитрый. Знают и про нашу неприкосновенность магии, И как вытащить из нас душонку? Да, я Барден рассказывал тебе про местную власть Бафроита и то, как они объявили на меня охоту. Но на Эль забрать надо, махнул большой головой Ярл Барден. Мы не должны позволять лишать себя чести. Эх, эх, эх. Вот только у северян и южан честь разная, тихо заметил Олстер. Они оба, и Олстер и Барден, говорили гулко. Голоса у них были низкие, и даже шепот прокатывался по коридорам эхом, будто ракочущий гром. Слушав, как разносятся по башне его слова, Ольстер с качнул широкими плечами и уселся поудобнее в тесном для него кресле. Кресло тут же досадно скрипнуло. Не рассчитано оно было на медвежье тела Филимона "Вот и объясним им, что такое настоящая честь", прогремел Ярл Барден. Его слова унеслись вслед за словами Ольстера по коридорам, залетая в каждую комнату и окно. «А "Ты мне пособишь? Завтра поедем с тобой в Брасу-Денту. оттуда и на Аммувскую переправу. Объясним этому недоноску, что такое филонылонские владыки. Тот Демон умеет воевать. Умеет будет пробовать нас в дерьмо окунуть. Не нравится мне эта чертовщина. Лучше бы спал". Разве не предупреждал я Филиппа? Но коль так надо выручать? Ему и так дурно. Я бы такой груз на душу не рискнул взять. Так что не дадимся. А там и инуэль заберем. Эти двое, Джазелон Дарвей Тергот, они молодые, Ольстер. Эти Новый мир знают, должны справиться с южными чертями. Справится ли? Ольстер погладил свою пышную бороду. Да даже если справятся, то окажутся в капкане. В каком капкане? Среди южан. В малую гостиную вошел Филипп. За ним следовал по пятам безликий слуга, которого послали сообщить графу, что того ждут. То всех Филипп, присел в кресло и привычно огляделся и вслушался. Взор у него был холоден, но в нем чувствовалась и изнуряющая усталость и напряженность. Его сухая рука пригладила катарди в области сердца, где таилась бесценная карта. Уже с несколько часов как погас огромный камин, иногда из остывающей изалы вырывался сноп искр, и бледные будто мертвые лица высвечивались им, как бы проявляясь на миг из темноты. Затем после вспышки зал снова погружался в черноту. Ольстер грузно поднялся и разворошил кочергой тлеющую залу. В камине снова фонтаном рассыпались искры. От этого помещик радостно и шумно вздохнул, потому что любил тепло всей душой. Однако, стоило ему опуститься в кресло, как угли тут же погасли, и комната снова наполнилась мраком. После недолгого молчания ярл Варденс с неудовольствием обозрев своего родственника и его странные пристрастия к солнцу, обратился к пришедшему: Мы позвали тебя, Филипп, чтоб ты выслушал их". И он показал кивком головы на сидящих в углу гостиной, в кромешной тьме, куда не дотягивался благодатный свет от камина двух теней Винефрет и, и Сигберт. Доселе они никого будто и не замечали, но тут подняли головы. Воротники их рубах, выданных им слугами, были расстегнуты, рукава подвернуты по самой локоть. Этим созданием притило одно прикосновение одежды к их пожелтевшей кожи, сушеной годами и ветрами. По они скинули даже обувь и теперь сидели, скрючив пальцы и пытаясь вобрать от каменного пола полюбившийся им холод. Я слушаю вас, Сирес. И Филипп едва склонил голову, выказывая уважение к древнейшим, перешагнувшим тысячелетний возраст. Мы видели Р... их там. Р... Вода их все больше, прохрипел Венефред. Его язык виднелся сквозь иссушённые щеки. Они живут у рычащей воды, продолжил за него второй, Сигберт. Он еще сохранил навык речи, потому что был моложе на несколько столетий. Раньше их было меньше. Они изжирали детенышей, каждого до единого. Обгладывали до костей. Ры. Кости вышвыривали на дне их долины, кости их детей. Тысячи, тысячи. А сейчас этих детёнышей воспитывают, растят, кормят. Их стая увеличивается. Филипп кивнул, понимая, что речь идет о старших вервульфах. Много их уже, спросил он. Больше. Много, промурчал Винифред. Так много, что часть ушла, двинулась на север, через горы. Снова продолжил за него Сигберт. Мы шли рядом с ними, скрывались. Их больше полусотни. Полусотни старших оборотней. Я не знаю, как они клюют себя. У них странный язык, свой язык, волчий, не хоров. Нам пришлось уйти, вернуться на тропу у острова Камня. Мы шли в перепутные земли. И они идут туда же, в мои земли? Возможно, ответил Сигберт. Наше дело предупредить там только молодняк Старик Сигберт кивнул. Выходит, они ищут новые охотничьи угодья Понял, Филипп Если они стали наращивать поголовье, то им рано или поздно начнет не хватать разбросанных по горам человеческих поселений, как и горной живности. Да, согласился Сигберт. Они несут на руках детей, только что рожденных, а рядом с ними бегут уже подросшие, несут скарб Ясно, задумчиво ответил граф. Если они не остановятся посреди гор, решив жить, как их предки, а пойдут дальше, преодолеют большое расстояние и спустятся, то обнаружат город Далмон. Это действительно будет проблема посерьёзнее обычных оборотней, особенно если учесть, что эти воспринимают людей исключительно как врагов и корм. Винефрет и Сигберт одновременно кивнули. Потом они тут же неуклюже поднялись из своих кресел и молча покинули малую гостиную, ковыляя в темноте будто звери. Они сказали все, что хотели. Вслушиваясь в звуках едва слышных скребущих шагов, пока он наконец не исчез, ярл Барден, кочнув почти седой головой, перехваченный серебряным обручем, он произнес "Завтра они вернутся в наш родной край, Филоналон, -э и здесь больше не появится" Говорят, человеческий мир их утомил. — Филипп, помнишь наш разговор у ясеневой рощи в Буфраите? усмехнулся Ольстер. «Конечно — Конечно. отозвался, играв. Знаешь, мне начинает казаться, что это не мы устали, а весь мир будто бы устал. И теперь он напоминает старейшину, готового отдать дар следующему поколению. И мы уходим во тьму вместе с ним, как его рука или нога, как неотъемлемая его часть. А на смену придут они, другие детище. Сигберт с Венифредом рассказывали, как встретились с одним из охотников, загоняющим крутого барана по скалам. Молодым, злым, увидев их, он своим кинулся в бой. У него и мысли не было заговорить с ними. Бежал сначала на четырех лапах, как зверь, прыгая по камням, но при нападении встал на две. Он убил Сигберта одним ударом и сильно ранил Венифреда но тот успел вырвать ему сердце одним ударом, ты понимаешь? Черт побери, одним ударом. А если бы охотников было двое или трое, сидели бы тут Сигберт с Винифредом. Филипп молчал, раздумывая. Он понимал, что это значит. Если старшие оборотни спустятся с гор, их не остановит никто, потому что на место одному убитому охотнику родятся трое новых. Солрок ждали тяжелые годы. Но знаешь, чего нам стоит бояться больше всего? продолжил рыжий Ольстер. Нет, не этих плодящихся как шавок оборотней, и даже не велесиалов. Чего же, друг мой? Инефреты и сикберд живут с нами бок о бок больше тысячи лет, но мы носа не суем в горы. А вот эти двое не привязаны ни к земле, ни к людям. Они при необходимости уходят глубоко в фезот, где питаются бараньей кровью». А чего так дрянной выглядят? Они мертвецы, Филипп. Но мертвецы, повидавшие то, что человеку, да даже нам и не снилось. Пока тебя не было тут, они говорили о том, что видели. Как небеса грохотали, а молнии били на их глазах во время бури в одно и то же место сотни раз, били в скалу, оплавляя ее, и будто пытаясь за чего то добраться. Они видели, как скалы шевелились, Филипп. Горы выли, пещеры стонали нечеловеческими голосами. Черт возьми, Фезотовские горы, как далеко они простираются. Да они же по размеру должно быть даже больше, чем все наши северные королевства. А что там может быть скрыто? Что там таится, созданное руками велисялов? Чего мы не знаем? Чего нам и надо бояться, так это того, что у нас за спиной, призраков прошлого. Закончил тревожно Ольстер. После этих слов Барден тихий, только устало вздохнул. Он тяжело поднялся из кресла и махнул рукой, мол надоело ему это все. Пойду я, пора отправляться в Солрок, а там и на Аммовскую переправу угомонить этого выродка. Не позволяйте в пылу боя увлечь себя вниз с Аммовской переправы. Холодно заметил граф. Кто я тебе? Горячий от одного вида девки, малец. Я владыка Филонелона пробасил Ярл. Знаю я, что вы владыка Филонелона. Знаю и то, что ваши вашей зачастую отступают не назад, а вперед, в гущу врага. Ответил с дружеской улыбкой Филипп. Потому и напоминаю. Ярл ухмыльнулся в свою рыжеседую бороду. Затем похлопал своего товарища, с которым не раз вместе воевал по плечу, выражая ему пожелание удачи и ушел из малой гостиной. Когда в зале перед потухшим камином остались двое, Филипп и Олстер, то последний, пользуясь отсутствием своего родственника, уже от души разворошил залу. Искры снова полетели с напом, осветили каменные стены, весело затрещали и легли тенью на лица. И помещик вздохнул, вбирая последнее тепло всем своим естеством. Прошлое, проворчал он печально. Рано или поздно прошлое настигнет нас. А может, так и надо, чтобы оно настигло нас и смело, иначе будущее не наступит. И он вернулся назад к резному креслу, с трудом втиснул себя между подлокотниками и уставился на остывающий камин. Филипп ничего не ответил, понимая, что вся речь Уэлстера была обращена скорее вовнутрь его самого. Он тоже стал глядеть на то, как затухают огольки, и чернота обволакивает всю комнату и ее обитателей.